Глава 5. У низкой ограды дворика кафе Фие Бланш собралась толпа. За столиком, выкрашенным белой краской, сидел старик, отхлёбывая какую-то жидкость из пластмассового стаканчика. Казалось, он понятия не имел о том, что происходит внутри кафе. "Убери его оттуда", прохрипел мне шекнахэй, "и остальных тоже. Не знаю, что там творится на самом деле, но придётся действовать так". Так если бы у парни была настоящая бомба, как только все уйдут, залезай в машину. Но я не хочу беспокоиться ещё из-за твою шкуру. Он побежал за угол кафе с северной стороны, к чёрному ходу. Я колебался. Я знал, что скоро подоспеют спецподразделения и решу предоставить проблемы собирающейся толпе на их усмотрение. Сейчас меня ждали более важные дела. Я разрывал зубами обертку полного караульного и включил моди. Адран сидел за столиком тускло освещенного кафе в Сан Саберио во Флоренции и слушал Шуберта в исполнении квартета камерной музыки. Напротив него за столиком красовалась блондинка по имени Констанция. Она подняла чашку к губам, и ее небесно-голубые глаза остановились на нем. От нее исходил тонкий пленительный аромат. наводящая дренна на мысли, о романтических вечерах и нежных обещаниях. Это лучший кофе в Тоскане, прошептала она. Голос у неё был нежный и мелодичный. Она ободрёвше улыбнулась ему. Мы здесь не для того, чтобы пить кофе, дорогая, сказал он. Сюда мы приехали взглянуть на новинки сезона. Она махнула рукой. У нас ещё уйма времени, а сейчас надо отдохнуть. Адриан ласково улыбнулся ей. И взял хрупкую чашечку. Кофе был цвета превосходного полированного красного дерева, тонкие струйки дыма, клубящиеся над чашкой, источали упытительный небесный аромат. Первый глоток восхитил Адрана. Когда горячий и необычайного вкуса кофе обжёг ему горло, он понял, что Констанция была совершенно права. Никогда раньше он не получал такого удовольствия от чашки кофе. "Я запомню этот кофе на всю жизнь", заявил он. Дорогой, давай придем сюда и в следующем году, предложила Констанция. Одран снисходительно засмеялся. Ради новинок в сам саберё. Констанция подняла свою чашку и улыбнулась. Нет, ради кофе, сказала она. После рекламного ролика наступила темнота, в которой Одран не мог ничего различить. На мгновение он задумался о том, кто такая Констанция, но вскоре позабыл о ней. Когда он уже начал паниковать, всё опять прояснилось. Адран ощутил лёгкое головокружение, потом почувствовал себя словно бы пробудившимся ото сна. Он был холоден и рассудителен, предстояла работа. Включился полный караульный. Он не мог ни увидеть, ни услышать того, что происходило в кафе, но предполагал, что Шотнахай тихо пробирается через подсобные помещения. Адран должен был оказать напарнику всевозможную поддержку. Он ловко перепрыгнул через железные перила во дворик. Старик за столиком посмотрел на него. Вы, конечно же, хотите почитать мой рукопись, произнес он. Адран узнал в старике Эрнста Вейнтруба эмигранта из какой-то центральной европейской страны. Вейнтрауб воображал себя писателем, но Адран никогда не видел его за работой, разве что над стаканчиком анисовой водки или бурбона. Сер, сказал он с трико. Вы здесь в опасности. Я прошу вас выйти на улицу ради вашей же безопасности. Я прошу вас уйти отсюда. Но ещё не полночь, возразил Витрауп. Дайте мне допить стаканчик. У Ладрана не было времени потакать старому алкоголику. Он решительно направился внутрь кафе. На первый взгляд, всё смотрелось вовсе не так уж угрожающе. Масье Горгатье стоял за стойкой под огромным разбитым зеркалом, его дочка Мэдди сидела за столиком в дальнем углу возле стены, увешанной выцветшими фотографиями марсианских колоний, личная коллекция Греготиа. Здесь же стоял молодой человек, державший в руках небольшой ящичек. Он оглянулся на Адрана. Хоберайся от чёртовой матери! закричал он. Не то все здесь влетит на воздух. Я уверен, он сделает это, месье. сказал Герготье. Голос его дрожал. Клянусь всеми чертами, я сделаю это, воскликнул юноша. Офицер полиции должен оценить ситуацию и вовремя принять верное решение. Полный караульный рекомендовал Одрану вообще не сдушевно больным. Сначала выяснить причину его волнения, а затем пострадцу успокоить. Полный караульный советовал Одрану не высмеивать душевно больного, не выказывать недовольства. и не дать привести угрозу в исполнение. Адран поднял руки и спокойно заговорил: "Я пришёл с миром". Юноша засмеялся. У него были грязные длинные волосы и редкая клочковатая бородка. Одет он был в поношенные джинсы и клетчатую рубашку с оторванными рукавами. Чем-то он напоминал самого Адрана. "Естественно, до встречи с Вигландербем. Может, присядем, поговорим?" спросил Адран. "Что ж, поговорим". Пока мне не надоест, откликнулся юноша. Садись, раз такой храбрый. Только руки держи на столе. Ладно. Адран выдвинул стул и опустился на него. Он сидел спиной к бару, но боковым зрением видел Мэдди Горготия. Она тихо всхлипывала. Ты всё равно не переубедишь меня, заявил юноша. Адран пожал плечами. Я только хочу выяснить, из-за чего шум. Как тебе зовут? Чёрт, а тебе это зачем? Меня зовут Морид. Я родился в Мавритании. Ты можешь назвать меня Альмунтаким. Мальчик с бомбой присвоил одну из девяносто девяти прекрасных имен Бога. Оно значило мститель. Ты всегда жил в городе? спросил его Адрана. Да нет же, в Мияре. Это местное название Каира, спросила Адрана. Альмунтаким в ярости вскочил. Он ткнул пальцем в сторону горгатея за стойкой и зарал. Видишь? Видишь это? Сейчас всем им конец. Он схватил коробку и сорвал с неё крышку. Адран почувствовал сильную боль во всём теле, словно все его суставы растягивали и выкручивали в разные стороны. Каждый мускул в его тела ныл, а кожа горела, будто по ней прошлись наждаком. Огонь длилась несколько секунд, после чего Адран потерял сознание. Ты в порядке? Нет, я чувствовал себя совсем не в порядке. Кожа моя горела так, точно я два дня без передышки жарился на южном солнце. Все мои мышцы дрожали, руки, ноги, все тело и даже лицо сводилось у дрожами. Моя голова трещала, а во рту был кислый привкус пороха. Я не мог разглядеть контуры предметов. казалось, кто-то накинул на них толстое вязаное покрывало. Я делал невероятные усилия, чтобы понять, кто говорит со мной, и едва разбирал слова. Мешал оглушительный звон в ушах. "Со мной", говорил шекнахай, "что означало моё присутствие на этом свете?" Замиг перед своим открытием я полагал, что уже давно в гостях у лаха, и оказаться в живых при данных обстоятельствах не было таким уж удовольствием. То, прокричал я, во рту было так сухо, что я едва мог говорить. Держи, Шакнахай протянул мне стакан холодной воды. Я понял, что лежу навзничь на полу, а Шакнахаймс и Егорготье стоят надо мной, нахмурясь и сочувственно кивая. Я взял стакан и выпил, благодаря людской милосердия, после чего попытался заговорить снова. Что произошло? спросил я. Ты взлетел на воздух, ответил Шикнахай. Точно, согласился я. Широкая улыбка взрезала суровый лик Шикнахая. Он нагнулся и протянул мне руку. "Вставай!" Я последовал его совету, не твёрдо держась на ногах и покачиваясь, устремился к ближайшему стулу. "Джин и бингара, попросил я горготья, и немного лимонного сока". Бармен скривился, Но мигом занялся приготовлением напитка. Я нашёл свою коробочку с анальином и вынул восемь или девять таблеток. "Я слышал о твоей пристрастии к наркотикам", сказал Шутнахей. "Да, что есть, то есть", ответил я. Бергетти принёс напиток, и я проглотил таблетки. На отдых времени у меня не было. А теперь, через пару минут, я снова приду в форму. Все вокруг были смертниками в те минуты, пока ты уговаривал парня, сказал что-то, хэй. И я чувствовал себя не настолько хорошо, чтобы выслушивать его лекцию. Однако он не отставал. Чего чёрт возьми ты добивался? Право стать его адвокатом? Мы так не работаем, когда жизнь людей под угрозой. Э, как же вы работаете? спросил я. Он широко развёл руками, словно удивляясь моей непроходимой тупости. Пробираемся туда, Где он не может нас заметить и замораживаем паршивца? А меня вы заморозили до или после того, как проделали это с Альмон Токимом? Ах, вот как он себя называл. Извини, старина. Но с этими статическими пистолетами частенько случается световая диффузия. Я не хотел зацепить тебя. Слава Аллаху, от них не бывает стойких повреждений. Когда он скочился своей коробкой, я не мог ждать, пока ты отойдешь в сторону. Пришлось стрелять. Ну ладно, сказал я. Что было, то было. А где сейчас мститель? Пока ты спал, подъехала машина-рефрижератор и увезла его в тюремный госпиталь. Это слегка вывело меня из себя. Террористов самозбродов везут в госпиталь на чистой простыне, а я валяюсь на грязном полу в этом треклятом кабаке. Шекнахай только пожал плечами. Ему пришлось гораздо хуже, парень. Тебя только зацепило, а он получил сполна. Стоило быть альмун таким, сейчас чувствовал себя пре паршива. Так ему и надо. Вопросы морали с психом обсуждать бесполезно, сказал Шикнахай. Для успокоения сосунка нужно использовать любую возможность. Он пошевелил указательным пальцем, будто нажимая спусковой крючок. А полный караульный говорит совсем другое. Заметил я. Кстати, это ты отключил Модди. Где он? Да, я, сказал Шекнахей. Вот он. Он вынул монтий из карман рубашки и бросил его на пол рядом со мной, потом наступил на него тяжёлым чёрным ботинком и раздавил каблуком. Купишь другой, я сделаю то же самое с твоей физиономией, а то, что останется, выброшу в помойную яму. Вот так-то. Марита Дран, идеальный офицер охраны правопорядка. Я поднялся на ноги, чувствуя себя несомненно лучше, и направился следом за Шекнахаймом из полумрака бара. Мосие Горготье и его дочка Мэдди вышли вместе с нами. Бармен налетел на нас с благодарностями, но Шекнахай только отмахнулся. Не стоит благодарностей, мы только выполняли свой долг. Заходите в любое время, вас я обслужу бесплатно, заверил нас Горготье. Может, и заглянем как-нибудь. Шекнахай обернулся ко мне. Поехали. Мы вышли из бородкафе. Старый Вен Трауб, все еще сидел под зонтиком с рекламой Чинзану, забыв, по-видимому, про все на свете. На пути к автомобилю я сказал: "Как здорово, что у меня снова появились друзья". Шекнахай посмотрел на меня. Принять предложение о бесплатной выпивке одно из грубейших нарушений дисциплины. Вот уж не знал, что в Будаее существуют законы, сказал я. Шекнахей улыбнулся. Казалось, между нами начало устанавливаться взаимопонимание. Не успел я заброситься в машину, как мой адзин из ближайшей мечети огласил намаз. Шекнахей поднялся на заднем сидении и вытащил свёрнутый коврик. Он расстелил его на асфальте и молился в течение нескольких минут. Я почувствовал себя неловко. Когда Штекнахей закончил, он свернул коврик, положил его на место, одарив меня при этом странным взором, словно упрекая в чём-то. Мы сели в автомобиль, но некоторое время никто из нас не произнёс ни слова. Штекнахей развернулся по улице в обратном направлении и выехал из Будайна. Странно, но я больше не боялся быть замеченным своими старыми друзьями. Ну и чёрт с ними, подумал я. Если вспомнить, как они со мной обращались, это во-первых, а во-вторых, я чувствовал себя несколько иначе, пострадав при выполнении служебного долга. Приключение в Фейблш вызвало сдвиг в моём сознании. Теперь я оценил риск, которому изо дня в день подвергается полицейский. Шекнахай снова удивил меня. "Ты не прочь остановиться перекусить где-нибудь?" спросил он. "Отличная идея." Слабость и головокружение всё ещё не оставляли меня, и поэтому я с радостью согласился. Рядом с полицейским участком есть одно распробованное местечко. Куда мы ходим? Он включил сирену и быстро пробился через автомобильную пробку. "Полицей и можно", сказал он мне, ухмыльнувшись. "А больше никто не рискует". Когда мы зашли в местечко "Шатнахая", я был приятно удивлён. Закусочная принадлежала молодому вовритеанцу по имени Милул, и меню представляло блюда национальной кухни. Шекнахай вполне искупил все доставленные мне неприятности. Я взглянул на него, оценивая заново. Теперь он казался совсем неплохим парнем. "Давай займём этот столик", сказал он, указывая на угол подальше от двери. Оттуда он мог наблюдать за посетителями и за тем, что происходит на улице. Спасибо, Шакнахай, сказал я. Нечасто приходится отведить домашнюю. "Милул", крикнул он. Я прибил тебе братешку. Хозяин подошёл к нам со сверкающим металлическим кувшином и тазиком. Шакнахай тщательно вымыл руки и вытер их белоснежным полотенцем. Затем я повторил этот ритуал, не ударив лицом в грязь. Милул поглядел на меня и улыбнулся, как он был мне почти ровесником. Только что ростом повыше и кожи по темнее. Я бербер, сказал он, а вы из Аравии? Во мне есть берберская кровь, сказал я. Я родился в Сибелии обез, но вырос в Алжире. Милул подошел ко мне, я встал. Мы обменялись поцелуями. Я всю жизнь жил в Аравии, сказал он, а теперь переселился в этот чудесный город. Устраивайтесь поудобнее. Я принесу вам сыржи, отведать чрезвычайно вкусное блюдо. Вы очень похожи, заметил Шакнахай. Я кивнул. Офицер Шакнахай, сказал я, мне хотелось бы. Называй меня просто Ержи, откликнулся мой напарник. Ты вставил этот триклятый моддий и пошел за мной в кафе. Глупо, конечно, но главное ты не сдрифил, а значит прошел испытание. Это подбодрило меня. Слушай, Ержи. Я хотел спросить тебя, ты считаешь себя религиозным человеком? Он нахмурился. Я придерживаюсь традиций, но никогда бы не пошёл на улицы убивать неверных из числа туристов, не исповедующих ислам. Тогда можешь объяснишь мне, что означает мой сон? Он засмеялся. Какой сон? Ты из Бриджит Сталхин, туннель любви? Я поматал головой. Нет, совсем не то. Мне снилось, что я встретил пророка Но никак не могу понять, что он мне сказал. И я поведал ему о стиле учения, созданного мудрым советником. Шекнаххай приподнял брови и в раздумье покрутил кончики усов. "Сдаётся мне", наконец сказал он. "Что этот сон об основных добродетелях? Ты должен помнить о смирении, уподобляться пророку Мухамеду, да пребудет с ним мир и благодать. Сейчас не время для осуществления великих замыслов". Может быть, позже, если будет на то более лаха. Ну, теперь для тебя что-то прояснилось? Я даже вздрогнул, тут же осознав, что он прав. Это было закомуфлированное предостережение не решать с горяча конфликты с матерью. Ум Саад, я был делим. Терпение следовало. В конце концов, в конце концов они сойдутся вместе. Спасибо тебе, Иржи, поблагодарил я. Он удивился. Да не за что. Вот превосходное блюдо, весело сказал Милул, устанавливая поднос на столик между Мнуишем и Тнахайем. Возвышающийся на нём кактус благоухал корицей и шафраном, и только тут я понял, до чего же проголодался. Возвышающийся на нём кускус благоухал корицей и шафраном, и только тут я понял, до чего же проголодался. В углублении, в самом центре кружка В углублении, в самом центре кружка кускуса, Милул разложил мелко нарезанные куски цыплёнка с луком, поджаренные в масле и сдобренные мёдом. Ещё он принёс тарелку с лепёшками и две чашки чёрного кофе. "Вот это да, Милул", похвалил Шахнахай. "На здоровье". Милул, вытирая руки чистым полотенцем, поклонился и оставил нас в покое. Во имя Аллаха, любящего и милосердного. Переберметел Шекнахей. Я выказал необычайное проворство, схватив кусок цыплёнка и немного кускуса. Блюдо оказалось ещё вкуснее, чем я предполагал. Когда мы поели, Шекнахей попросил счёт. Милул подошёл к столу, тоже улыбаясь. Платы не надо. Мои земляки угощают бесплатно. Полицейские тоже. Это великодушие с твоей стороны, Милул, сказал я. Но нам не разрешается Шакнахай допил свой кофе и поставил чашку. "Не волнуйся, Марит", сказал он. "Здесь можно милул. Пусть твой стол всегда изобилует яствами". Милул положил руку на Шакнахаю на плечо. "Да продлит Аллах твои годы", сказал он. И ему не особенно нужно было наше покровительство. Однако он всё равно остался доволен. Мы с Шакнахаем вышли из закусочной сытые и довольные. даже не хотелось портить остаток дня полицейской работой